День четвертый. Лейтенант Яшкин проснулся, постоял очумелый, огляделся. Коля Рындин, вроде бы по доброй воле исполнявший обязанности ординарца комбата, полил Яшкину на руки. Ротный чуть освежился водой. Коля ждал Яшкину две горсти яблочек-падалец и комок размоченного в грязное тесто превратившегося хлеба. «Варить!»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 Послушно устремляясь на ночлег, растрогался Коля Рындин, думая о всех своих товарищах по бердскому еще полку. О них он думал теперь только с нежностью, только как о родных братьях, в том числе и о Яшкине. Какую страсть пережил человек и все еще шутит. Вот она, сила-то партийная какая. Божью, конечно, не перегнет, но все же...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 Подыхайте с голоду, коль забрали подручного. Это чтобы Коль у Рындина ему вернули. Он бы лежал кверху пузом, либо пьянствовал со старшиной Бигбулатовым, а вкалывал бы за него помощник. Ровик боевого хранения, накрытый сосновыми сучьями и присыпанный землей, проламывали обувью и рушили его перекрытие славяне, куда-то и зачем-то бредущие. Один воин вместе с кровлей сам обвалился вниз — Лёха Булдаков, выкопав налетчика из-под земли и обломков, спросил, куда тут держит путь. Картошку варить. Причина уважительная. Но Лёха все же отвесил гостю пинкаря, чтоб путь знал, не вилял по сторонам, и выбросил его наверх. Кровлю над Ровиком починил. Ход сообщения из ровиков в траншею начал копать Финифатьев. Докапывал его напарник потому что сержанта вытребовали на партийное собрание. Венефатьев копал ход сообщения в полный рост. От пятой филоны неистребимое трепло Булдаков свел ход сообщения к траншею уже по колено глубиной. Наруга непретензий претензии начальника своего, вернувшегося с собрания, давил несокрушимой логикой. «Ничего, дед, ничего, утопчется. Вишь, какая тут земля-то. Выкопай в рост, шель осыплется». Труд зазря пропадет. Ушел вот за булдыга! Уперся без оружия по лесу в глушь. Для обороны у него граната в кармане под мошонкой болтается. Не поймешь, где что. Он ею гранаты-то еще и балуется. В случае чего, дед, я и себя, и врагов взорву. А я куды же? И тебя взорву! Все одно без меня пропадешь. Однако боязно его без Булдакова, и за Булдакова боязно. Ох, Алёха, Алёха! Ох, обормот, обормот! На всю Сибирь, видать, один такой. Много таких, даже самая дикая и крепкая природа не выдержит. Ушел вот с двумя котелками за кашей за чаем и сгинул. Выпивку, небось, привезли. Смекает урвать чарку-другую сверх нормы. А ежели на пути к кухне женщина попадется, тогда до свидания-то и фронт, и война, хвост распустят а другой сердечный в окопе загинайся. На сам это передовой-распередовой, на самой-то опушке лесу, за которой нейтральная зона, враг, вон он, рядом, дышит, шарится, тайное выведать норовит. Вот вроде бы что-то пошевелилось наверху, зашуршало, потекла стылая земля. «Я вот вам поброжу!» «Я вот стрельну, хотел пугнуть лазутчиков и и воздержался — Если свои, могут борду набить, не мешая их планам. Если разведка фрицевская, может гранату вниз булькнуть. Ход по катам вкрытой яме в клочья разнесет. Ох, Алёха, Алёха, — ёрзает в окопчике Финифатьев, напрягая слух. И чтоб ты сдох, мандюк окаянный, нету и нету. С первоначала Финифатьев пробовал разговаривать с постовым, Колей Рындином, и тот охотно беседовал с ним.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 Много девушек есть в коллективе. Песню пел про девушек. Его на кухне обучали веселые люди. Повары старшина Бигбулатов. Хорошая песня. Про Осипова напоминает, про Аньку повариху Ох, щас бы ее суды, в лесок. Много псупу мы с ей наварили. Горячего. Тайно мечтал Колер Индин. На месте молодого загустелого сосничка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 Коля Рындин и прислонился спиной к желобку. Сполз вниз, присел. коленок поставленную на предохранитель, винтовку держит, слушает. Не шумит дерево буйной головушкой, Не шевелит даже единой веточкой, Только шепчется хвоею, Только пошуршивает, Отставший от ствола золотистой пленочкой коринкой Изредка покатится сверху шишка Бурундуком или белкой, может, и птахой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 Ну, наши разведчики разговор особый. Молодцы из школьных следопытов, из деревенского сословия, али с али с охотников, хоть волка выследит, хоть медведя, ту же чуткую козу и сучка не сломит. Но чтоб немца в его обудках с его-то чужой поступью, городской сноровкой не услыхать. Это как же спать надо? На этом месте плавные мысли Коля Рындина оборвались.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 Взведя автомат в проходе затих тих моля бога, чтобы немцы или наши вояки с передрягу не метнули гранату, она пообмерзла накатанному-то наклонному ходу, сообщение непременно в уютную щель прыгает. И конец тогда всякой жизни. Коля Рындин донес таки лазутчиков дохода сообщения и вместе с ними свалился в яму. От удара озим изо рта его вывалился кляп. «Леха! Немцы!»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 Коля Рындин все уливался слезами, но укоротил себя, набрал ночного воздуха и добавил уже почти без плача, лишь всхлипывая: "Ничего, подкололи. Подумаешь, у нас в Кужибаре на, на вечерках, аль на лесозаготовках заготовках вербованные шипчие режутся. Ой, вояки, ой, вояки! Качался на бровке окопа ротный. — С вами не соскучишься. Идти можешь. А куда?"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 Полную горсть красного песку держал он у рта, но кровь текла с сжатыми пальцами за рукав. Немец пытался чего-то выбубнить зажатым ртом. «Гитлер капут!» — разобрали, наконец, русские. «Ничего ты его, Николаша, обиходил!» — покрутил головой заместитель Кумроты и Барышников. «Тут уж хочешь, не хочешь, надо человека к награде представлять!» — вернул слово Булдаков. «Я вас вот представлю!» «Я вот вас представлю!» — шипел в отдалении Щусь. «Вы, засранцы, мою кровь скоро допьете, Всю! В Бердске не допили, здесь уж вылокаете до капли!» «Так что сделаешь? Така уж твоя планида!» — успокоил Щуся Финифатьев, помогавший Булдакову с перевязкой. Узнав о загубленных каше и чае, ротный старшина Биг Булатов лично примчал героям на передовую пол ведра каши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 Но всю ночь во сне младенчески обиженно всхлипывал. Булдаков, крепко выпив, впал от чего-то в мрачное настроение. «У бар бороды не бывает», — бубнил он и по-нехорошему прискребался к своему начальнику. «Отчего, мол, он шкура затаился? Почему не стрелял?» «В кого стрелять-то? В кого? Он их, фрицев-то, на себе тащит и тащит, ко мне тащит». В окопе клубком свелись, польни очередью, с и порешишь. Страсть-то сколько я натерпелся! Ответом ему отчужденное молчание верного и бесстрашного товарища. В какую манду мне было стрелять-то? Вдруг звился давизгу Фенифатье. В какую? Объясни народу, раз ты такой мудрый. Леха не объяснял. Глотнув еще маленько, на этот раз из кружки финифатиева,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 Все его давние сопутники безгласно любили командира. Тепло о нем думали. Лёха Булдаков, получив вместе с Колей Риндином орден Красной Звезды, третий по счету, кидал его в алюминиевую кружку с самогонка, уверяя, что завсегда так в благородном обществе обмывают ордена, и просил товарища своего спеть песню «Много девушек есть в коллективе».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 В одну ночку прокутил. Коля Рынди на этом месте даже притопнул, и от чувства братнего завез по спине своему повару так, что самому пришлось имать его в воздухе. У них и песня-то все каторжны, про грабителей с большой дороги, ворчал сержант Фенифатьев, и, будучи сам на веселе, просил друга своего «Алёх! Алёх! давай какую-нибудь человеческую, а? Давай! Партийную, Танутья! С тобой как с человеком! Ну, давай, затягивай, а мы подхватим! Ты налей сперва, не жмись. Налили. Выпили. Благо, командиры все разошлись и не мешали вполне заслуженному веселью, столь редкому у солдат. И Нефатьев сузил замаслившиеся глаза, прищелкнул пальцами и сразу высоко звонко начал. «А, девочка Надя, чего тебе надо?» И солдаты обрадованы, что помнят, не забыли, сразу во всю грудь подхватили. А ничего не надо, кроме чеколада. Финифатив знал всю песню насквозь. А чеколада нету, солдаты ухнули. Дам тебе конхвету. Во, не переставая щелкать пальцами, вести бодрую песню, ликовал Финифатив. А то орут всякую херню. Веселились тогда и пели долго, пока все до единой капли не прикончили. С рассветом, ясным, солнечным, когда уже ничто не застило ни небо не светило, сделалось видно заречье, столь близкое и столь далёкое. Досталось и заречью. Лес по обережью совсем проредился. Торчали по нему чёрные остовы стволов и сломанных ветел. Хутор на берегу почти и не значился. Груды каменьев до да головешка от него остались. Старая, слежавшаяся солома все еще бело и вяло дымилась. Седой дым дедовской бородой отгибало к реке, шевелило над водой. Даже и до плацдарма доносило соднящий дух горелого хлеба, грязных овчин, угарный чат выгревшего дерева, скорее всего от смолой пропитанных дубовых свай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 И витки падающего самолета, как и вой его, начавшись как бы с баловства, с легкого и ловкого виточка, забирали все больше круг, все шире краили небо. Всем на земле казалось, что машина справилась с собою, одолела пространство. Сейчас выровнятся и, пусть и подшибленная, раненое, устремится домой к себе, на аэродром. Но земля как бы притягивала к себе самолетик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 кончилась еще одна моита случалось самолеты взрывались в воздухе их разносил огненным клубом в клочья. случалось падали они неуклюже, блуждая по небу слепые молча ища опору и успокоение в последнем пике, перевертываясь с брюха на спину и ударялись в землю грузно всем корпусом, подбрасывая над собой какие-то части клочья шмёти. припоздало доносился хряский звук удара оземь тяжелого моторного сооружения, потому как подбитый, точнее, убитый самолет, как подбитая птица, терял свой облик, становился просто предметом неуправляемым, бесформенным и неуклюжим. Русский летчик успел выпрыгнуть из подбитого истребителя, но в неловкое место выпрыгнул над рекой.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 Они запинались, падали. Хотели и не могли зачем-либо спрятаться, свернуться в манящей разъявленной темной пастью воронки. По Шурикам встречно лупили вражеские окопы. Стоило им подзадержаться, залечь. Сзади подстегивали пулеметы заград отряда. Вперед, только вперед, на жорло пулеметных огней, на харкающие минометы, вперед, в гиену огненную, в ад.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 А, ду-ду-ду-ду, еще, еще что-то мокрой, грязной дырой рта, изрыгаемое, никакому зверю неведомое, лишь бы выхоркнуть горькую, кислую золу, оставшуюся от себя, сгоревшего в прах, даже страх. И тот сгорел или провалился, осел внутри в кишки, в сердце, исходящее последним дыхом. Оно сердце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 По-солдатски в кроличьей норе, уложив уютно ствол пулемета на низкие сошки, прижав к плечу деревянную рагульку, которой, чтобы не отбивала плечо, набита суконкой и намотан почерневший бинт, упористо расставив ноги, расчетливо, без суеты, вел огонь замещающий командира взвода унтер-офицер Ганс Гольбах. Помогал ему в этой работе привычный горячий второй номер «Макс Кузембель».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 В этом волосе кабанили щетини, в желобе, сложившемся вдвое, кучно жили и отъедали голову Ганса немыслимо крупные вши, изгоняющие всякую вялую мелочь, может, и заедая ее наверх, на череп, на ветродув. Ганс поступал с этой тварью так же, как русские люди поступали с вражескими оккупантами —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 так обликом и характером совершенно противоположен Гольбаху. Жидкий телом, хрупкий костью, с тонким, будто картонным носом, сын кустарного маловара, он еще в школе носил чистенькие белые гетры, начищенные ваксой сандалеты, состоял в кружке по изучению и охране местной фауны. Держась за напряженно потеющую, ноготком его ладошку поцарапывающую ручку круглолицей,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 Макс миновал одну лишь стадию развития германского общества. Он не бегал под красными знаменами, не крушил, не портился полоумевшими арбайтерами-тельмановцами частную собственность. Он еще в школе, по рекомендации родителей старшего брата, был принят в отряд Гитлер-Югенда, откуда прямиком в мокрый попал, стало быть, в рекруты. Затем уж тоже затопал башмаками по мостовым, но уже каменным, твердым,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 И она не напрасно ждала от него мужественного поступка. Светловолосый, белобровый, имеющий вытянутое лицо и надвое разъединенный подбородок, почти бесцветные, ничего не выражающие глаза и всегда чуть притаенно усмехающийся рот, Макс Кузембель, не то что его первый номер, совершенно никого не мог собой испугать, наоборот, умел всех к себе расположить.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 Высшую среди наград, железный крест, обрамленный дубовыми листьями, сказав Гольбаху, если он хочет получить крест на грудь, но не в ноги, на могилу, должен хоть маленько думать своей тупой азейской башкой, которая совсем не для того богом дана, чтобы носить на ней пилотку и плодить в волосах насекомых. еще сказал, что принц Эльграф, граф, словом, какой-то титулованный, Сановный хер, скорее всего, баварский, потому как Оззейцам только бы маршировать дострелять, да влепил Гитлеру прямо в глаза, что войну они проиграют, потому как в Германии население 85 миллионов, а в России 185. Да, правильно. Совершенно верно, агитаторы орут. И дедушка Гебель споет, «Заливается».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 Гольбах орет, чтобы что-то орать, чтобы себя слышать. Он прекрасно знает, у Макса всегда все готово не только к наступлению, но и к деланию аборта, то есть по-русски к драпу, к ночевке. Есть Франции чего перекусить и даже выпить. Но у Гольбаха в последнее время сдали нервы, и он в бою все время блажит, будто осел, скалится и во сне ворочается, что-то бормочет, скоргочет зубами. Прежде спал, как бревно, хоть в грязи, хоть в снегу. Навоевался кореш, как называют товарища русские. Досыта -то навоевался. Раз, один только раз, не послушался упрямо этот унтер с огуречной шелухой на грязном воротнике мундира ядромудрого окопного брата своего. И вот теперь на пределе орёт, забывает во всю глотку. Все награды любимого рейха есть на наличности у Гольбаха. Тело набито русским железом и свинцом. У Макса такого добра поменьше, но тоже кое-что имеется. Он пусть и хитрый мужик, да не заговоренный. Бринчи теперь на весь свет, добытым в боях железом. Гордись, торжествуй. А распроять твою мать. Стараясь переорать гольбаха, грохот, крики, шум, визг, бобов, значит пуль.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 которую так и не сумели взять в сорок первом году доблестные, нахрапистые войска вермахта, подготовились как следует, язык подучили, документы на двух литовцев добыли, Крачкаускаса и Мачкаускаса, да и рванули вперед на запад, формирующуюся где-то на российских просторах литовскую добровольческую дивизию имени литовского борца за свободу и независимость своей родины Целоскаускаса, что ли.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 «Какие литовцы! Немцы — это бляди!» Много, очень много всяких приключений было у Макса Куземпеля и у Ганса Гольбаха, пока не достигли фронта. Боялись, что трудно будет переходить плотно войсками насыщенный передний край, но обнадеживал фронтовой опыт. На русской стройке вместе с другими пленными работал бывший ротный повар,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 Немецкий повар теперь для пленных кашу варит. Никого не потревожив, не разбудив, Макс, Куземпель Гольбах миновали охранение, переползли через русский, затем и через немецкий передний край. Очутившись в глубине аккуратные, но крепко дрыхнувшие немецкой обороны, беглецы уяснили, что повар, жирующий в плену, не просто веселый человек, но и везучий малый. Он им мне анекдоты рассказывал, наставления давал.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 и под ружьем повел пленных по лесу в штаб. Никакие посещения штабов не входили в расчет Гольбаха и Куземпеля. Путь их лежал до горного Граца, где в высохшем лесном колодце в двух запаянных ящиках из-под патронов лежало у них кое-что, прихваченное еще в Польше. Там они подчастую вырезали семью местного часовщика и, забрав золотые часы, сожгли вместе с трупами мастерскую,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 Военный его пролетариат не должен был ведать никаких сословий, правда, умные люди и тогда пророчили, что эта игра в братишку утомит и самого фюрера и его приближенных. Всяк будет знать свое место. Кухарка — кухню, свинарь — свинарню, мыловар — мыловарню, солдат — окопы. Макс Куземпель, отдыхая в горах Граца, посещал знаменитые пещеры.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 Появится он на пороге родного дома, израненный, разбитый, никому не нужный. Родители его — маловары, дадут ему помыться, поесть, переночевать одну ночь позволят, затем отдадут ему сберкнижку, куда полностью до фенинга записаны все деньги, посланные им с фронта, и выпроводят за порог с наставлениями. Они не намерены отвечать за его нацистские увлечения. «Гольбах, давай кончать этого героя».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 Гольбах, ебить, ебить твою мать! По-русскому тебе говорю. Нас помучают проверкой и снова заставят воевать. У Гитлера больше некому воевать. Нас, нас, кретинов, заставят. Ты меня понял, хер моржьёвый? И заставили. И воюют. Гольбах, хер моржьёвый, совсем осатанил от войны. Орет, что попало, трясется, как припадочный.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 где, несмотря на исторический порядок, всегда можно найти полянку, чтобы выпить за здоровье, поваляться с женщиной на траве. Ах, Гольбах, Гольбах, ах, пустоголовый пьяница! Зачем меня Господь связал с тобой? Заправляя новую 500 патронную ленту в зарядную камеру синенько стволом дымящего от свежегорящей смазки пулемета, ругался и горевал второй номер Макс Куземпель.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 Сейчас, разгильдяя беспощадный вояка, Ганс Гольбах сплюнет под ноги скипевшуюся во рту грязь, припадет щекой к пулемету и срежет этого безумного русского еще одного. Гольбах и припал и давнул уже не разгибающимся, закостенелым пальцем на спуск косилки, но очередь взрыхлила землю пулями позади русского солдата. Как бы опробовав прочность почвы, Гольбах длинный и кучно прошелся по свеженасыпанному брустверу, за которым залегли и по своим строчили русские отрядчики. Выбив рыжую пыль, Гольбах сделал в чужом окопе подчистку. Солдата же русского, наскочившего на пулемет, запнувшегося за бровку окопа, подцепил на лету и, не тратя усилий, одной рукой метнул за спину в подарок другу Максу Куземпелю.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 Опасность себя от нее исходящую чувствовали заранее. Выхватив дроворубой с земляной прорези, по бокам опекшейся от серой золы, Гольбах, пригнувшись, проворно затопал негнущимися, остамелыми ногами по узкому ходу сообщения. Макс Кузембель, прихватив ранец и другие нехитрые пожитки, гремя за щелкой противогазной банки, устремился следом за своим первым номером.